Глава двадцать пятая. Мы с моим драконом снова стали близки. Ночи были наполнены лаской и нежностью. Порой Дарио нависал надо мной, выводя кончиками пальцев узора на моем животе или груди, и задумчиво рассматривал лицо. О чем он гризил в такие моменты, мне неизвестно, но в глазах его мелькали самые разные чувства. То удивление, то грусть то озадаченность, и тогда он вдруг поднимал брови, словно не знал, как реагировать на то, что пришло в голову. А иногда напряжённо хмурился, с досадой прикусывал губу или тёр нервным жестом щёку, на которой раньше был шрам. Этот жест у него за годы, похоже, прочно вошёл в привычку. «О чём таком ты думаешь?» — спрашивала я. «Да ни о чём, малыш». «Вспоминаю, размышляю, строю планы». «Какие именно планы? Как вернуть имя и доказать свою невиновность?» «И это в том числе...» «Странно всё». Заявлял он в итоге, чтобы прекратить разговор, падал на спину, укладывал руки под голову и принимал отрешённый вид. «Мне было известно, что НАТО ему очистил душу и сознание от боли прошлых лет». Снял надлом, который был в даре, сколько я его знала. И сейчас мне приходилось заново знакомиться с этим драконом. Сколько его образов и грани я уже видела. И в прошлом, и в другом прошлом, и в настоящем, но до визита в Дагру. И вот снова. Пойму ли я однажды, какой он? Или так и будем мы с ним вечной загадкой друг для друга? Не знаю. Мой уход из этого мира решен и не обсуждается. «Не то, что с сёстрами неумолимой покончено, не то, что бог ночи и тьмы, его божественная супруга спасли мне разум, душу и жизнь, ничего не меняет. Мне надо уйти, чтобы найти себя вне затягивающей структуры этого мира, потому что, как ситхи, я неизбежно буду попадать под его влияние. Уже сейчас у меня случались короткие видения». «Не хочу снова испытывать тот ужас глобального знания будущего, что меня накрыл после визита в Селярию. Нет, нет и нет. Ни за что больше. Я не желаю быть в курсе того, что случится завтра, послезавтра, через год и столетие, иначе жить невыносимо». Дарио это осознал и потому помогал мне собираться в дорогу, хотя и видно было, что он буквально переступает через себя. Это он настоял, чтобы мы сходили снова в эльфийские одежные лавки и купили мне немного запасной одежды. Брюки и рубашка, бельё, юбка и блуза, симпатичное платье с пуговицами спереди, которое можно легко надеть без помощи горничной. Новые плащи, куртка. Но не зимние, как те, что я носила сейчас, а более лёгкие». Удобные дорожные сапожки, но, опять же, без меха внутри. И туфельки к платью. Дар сам озвучивал лавочникам, что именно нужно. Сам придирчиво просматривал принесённое и откладывал понравившиеся вещи для примерки. Я не спорила. И оплачивал покупки он. Уж не знаю, где взял денег. Вероятно, взаймы у лорда Калахана. Я попыталась сказать что могу оплатить сама, но Дарья обжег меня таким взглядом, что пришлось мгновенно умолкнуть и больше не заикаться на эту тему. И сумку дорожную приобрел из хорошей кожи, вместительную и удобную. И в лавку музыкальных инструментов затачил и купил самую лучшую красивую гитару из тех, что там были. Простую, магически незачарованную, но очень хорошую. Даже не представляю, что он испытывал в эти мгновения, собирая меня в путь. В тот путь, что уведёт меня от него, возможно, навсегда. Ирма следовала за нами тенью, как бы странно ни звучало, но ни во что не вмешивалась. Хотя себе одежду тоже приобрела, только не в обычных лавках, а у мастера, который обшивал именно телохранителей и теней. В Валиции такие тоже имелись. Ирма нашла единственного на весь городок и купила у него полный комплект. А лорд Каллахан все это время гулял сам по себе. Куда он уходил и чем занимался, мы не знали, не спрашивали. Собирались вечером за общим ужином и все. В одной из таких совместных трапез я в разговоре невзначай упомянула просьбу НАТО напомнить смертным, что его можно просить об облегчении душевной боли похоже, об этом действительно никто не помнил, так как мои слова вызвали удивление. Через три дня я поняла, что так больше продолжаться не может. Ситуация с моими сборами, о которых никто не говорил, но все знали. Печаль и тоска в глазах Дарио, нервозность, появившаяся у Ирма. Дальше тянуть не стоит. Поговорила я с каждым в отдельности. Первым, как неудивительно, был лорд Калахан. Я отозвала его на крыльцо трактира и поблагодарила. За помощь. За то, что поверил и поддержал психологически и физически. Я бы не справилась с уничтожением сестер неумолимой, если бы не твердое руководство старого дракона. «У меня нет детей, Рамина», — задумчиво проговорил он, глядя поверх моей головы на смеркающееся небо над городом. Сначала не хотел, потом хотел, но не мог, потому что Альенда не соглашалась. Ты ведь знаешь нашу особенность. От драконов рождаются только драконы. А она желала продолжить свою кровь, дать жизнь ситхе. Ей это удалось, к слову. Но будь у меня дочь, я был бы рад, если бы она была такой, как ты. Сильная, нежная девочка, береги себя». «Буду. Знаете, в прошлом, том отменённом прошлом, вы понимаете, вы были иным, но всё равно помогали. Я и за то вам признательна, и за это». «Чего только не сделаешь для ребёнка-женщины, которую любил всей душой. Мне жаль, что я не твой отец. Но это хорошо, что ты не драконица. Вас, ситхи, и так было мало». Еще одна из волшебного народа, совсем не лишняя. Я кивнул и не став ничего отвечать. — Учись, Рамина. У тебя несколько стихий. Минимум по три года на каждую из них, чтобы овладеть в полной мере. А лучше пять. Получи хорошее образование. Уверен, где-то там... Повел он неопределенно рукой. Тоже есть хорошие академии и школы. Попробуй найти своих деда и бабку. Вы же умеете открывать пути. Однажды, когда станешь взрослой состоявшейся женщиной, приходи навестить старого дракона. Я буду рад тебя видеть. И вот еще что. Можешь морщить свой хорошенький носик, но хотя бы одного ребенка ты должна будешь родить не от Дарио. Нельзя, чтобы ваш народ выродился. «А мы? Наша кровь слишком сильна», — я говорил. «Может, если бы я не был таким жутким собственником и позволил Альенде зачать от кого-то другого первое дитя, чтобы она дала жизнь подобному себе? Сейчас я воспитывал бы наших общих детей и стал любящим приемным отцом для ее маленького ситхи». «Вы циник, лорд Каллахан» задумчиво произнесла я. Меня ничуть не шокировали его слова. Я на многое уже давно стала смотреть совсем по-другому. Я мудрый древний дракон, который на собственной шкуре испытал все последствия своих ошибок и заблуждений. Прожив долгую и не слишком счастливую жизнь, многое понимаешь, только изменить ничего уже не можешь. Пожал он плечами и глянул на меня с высоты своего роста. Что мне стоило найти здорового, сильного мужчину-человека, который был бы симпатичен Альенде, и пустить его в нашу постель? Она зачала бы дитя от него. «Вы бы не ревновали?» — у меня взлетели брови. «К смертному человеку?» — отзеркалил мою мимику Каллахан. «Разумеется, нет. Мы живем вечность, а люди... Да и наскучил бы он ей быстро». Остельной утехи — это не любовь. Мне помешало пойти на это не ревность, а чувство собственности по отношению к своему бесценному сокровищу». «Ну, не знаю. Папу она любила. Она была его женой, прошла обряд. Конечно, любила». Мы оба замолчали, обдумывая сказанное. «Ступай внутрь, а то простынешь». За плечо развернул он меня к двери в трактир и легонько подтолкнул. «А я пойду еще веселых девочек в борделе. Прощай, Рамина!» И, не оглядываясь, он ушел. Вторая беседа у меня была с Ирмой. Я спросила ее, как расторгнуть контракт на охрану. Нужно ли мне что-то подписывать, платить неустойку? Оборотница отмахнулась и сказала, что контракт с ней заключал лорд Каллахан, а не я что сумма выплачена за все десять стандартных лет, и никто никому ничего не должен. А если и потребуется подписывать бумаги, то это должен будет делать дракон как наниматель, а не я». «Не берите в голову, леди», — улыбнулась тень. «Все в порядке». После чего развернулась и отправилась к трактирной стойке что-нибудь себе заказать. С даром я прощалась в постели. — Я слышал ваш разговор с Калаханом. Сообщил он мне, когда мы уже отдыхали после страсти. — Подслушивал? — Да, не стал он отпираться. — Знаешь, он прав. Я не желаю тебя с кем-то делить, но, признаю, он говорит верные вещи. — Мне рано думать о детях, — поняла я его. — Безусловно. Но, Реми, я хочу, чтобы ты была в курсе. Я не человек, у меня другое восприятие всего. Мне чужда людская мораль. Мы драконы иные. Я не стану считать измены, если у тебя будут временные любовники, там куда ты уйдёшь. Ведь я всё равно знаю, что ты моя, и ты должна помнить, что я твой, чтобы не происходило. И я не буду возражать если однажды ты приведёшь в нашу постель человека, который сможет своим семенем дать жизнь маленькому чистокровному ситхи, Понимаешь, этот человек проживёт совсем недолго по нашим меркам, но если он даст тебе то, что ты хочешь, я буду уважать его, позволю жить рядом и видеть своего потомка». Калахан сломал жизнь себе и Альенди, не осознав этого вовремя. «Я не хочу повторять его ошибки». И не могу потерять тебя. Мне неважно все вот это вот. Мы разных рас. Магия крови играет против нас, не дает возможности продолжить род так, как мы бы желали. Значит, нам придется искать способы обойти это. Главное, чтобы ты была со мной и была счастлива. Не забывай это. Дар, я тебя не узнаю. В полном ошеломлении выслушала я его речь. «Это так не похоже на тебя?» Он перевернулся на живот, подмял меня под себя и принялся целовать. Уже когда мы слились, когда с трудом удавалось сдержать стоны, прошептал мне на ухо. «Я вспомнил то, что происходило в музыкальном доме. Не понимаю, почему, но я всё помню сокровище моё. Прости меня, я был безумен. Мне стыдно за себя того». Не могу описать, как мне неловко перед тобой. Сейчас я другой, поверь. Неизменно лишь то, что я люблю тебя. Ты для меня всё. Самое дорогое, единственно важное, бесценное счастье моё. Но я не стану больше просить тебя взять меня с собой. Я закончу все свои дела здесь. А ты учись, ищи себя, найди родственников и приходи. Я буду ждать тебя в своем доме. Ты помнишь, где он? Я показывал тебе его сверху. — Но как? — прошептала я, распахнув глаза. Либо боги сжалились надо мной и вернули память о том прошлом, что ты изменила. Либо же моя любовь к тебе настолько всеобъемлющая и невероятна, что и в прошлом, и в будущем я лишь твой, и память вернулась. А может, это все магия? Больше мы не разговаривали. Все было сказано, все точки расставлены, непонимания не осталось. Каждый из моих спутников озвучил именно то, что хотел. Без реверансов, ложной скромности или стыдливости. Никаких игр в мораль и этикет. Пожалуй, людское воспитание в аристократической семье – уже достаточно слетела с меня, чтобы я смогла понять все это и принять. Графиня Да Срези милой, скромной, приличной девушки из старинного человеческого рода, уже не осталось. Была молодая ситхи, которая много пережила и видела. Даже убивала, что вообще противоестественно ее природе. Общалась не с людьми, а с представителями других рас. И эта ситхи мыслила совсем иначе, чем юная дочка графа Срези никогда не выезжавшая из закрытого королевства. На рассвете я выскользнула из объятий дара. Тихо оделась в полумраке, стараясь не шуметь и не скрипеть половицами. Накинула плащ, взяла вещи. Хотела уже прокрасться к двери, но не смогла уйти вот так. Наклонилась над спящим драконом, нежно поцеловала в губы и прошептала. «Я тоже тебя люблю». Я вернусь за тобой. Его ресницы дрогнули, словно он не спал, а притворялся, чтобы не смущать меня. Но глаз Дарио не открыл, лишь коротко выдохнул. И я ушла. Тихо прошмыгнула в коридор, прикрыла за собой дверь и на цыпочках спустилась в общий зал на первом этаже. Там уже ждала сумка с припасами. Еще с вечера я заплатила трактирщику, чтобы приготовил мне ее в дорогу. Услышав мои шаги, он вынырнул из кухни. Сонно почесывая пузо, поздоровался и к двери на улицу. Вероятно, я могла открыть путь отсюда, но... Уверенности у меня не было, умения тоже, лишь теоретические знания. Ну и, наконец, я просто не хотела афишировать то, что сейчас случится, если мне всё удастся. — Прощевать, леди! — смачно зевнув, попрощался владелец трактира. «Приходить снова на постой!» Я кивнула и сошла с крыльца. Дождалась, пока захлопнется дверь и стихнут шаги. «Так, я все знаю, все умею. Ну, почти умею. Это легко. Главное — сосредоточиться и сделать это, наконец. После долгих размышлений, куда отправиться, я приняла решение попробовать попасть в мир, где сейчас конец лета, или самое начало осени, и идет набор в магические учебные заведения. Мне не хотелось терять еще полгода, искать жилье, пытаться снова привыкнуть к новой действительности. Лучше уж сразу, бац, и я уже студентка. Уверена, в разных мирах время течет по-разному. И если у нас уже зима, то это вовсе не означает, что и во всех иных то же самое время года. Имелись, правда, мысли сначала отыскать родственников, тех, чьи портреты я видела в родовом особняке в Селиарии и в Медальоне. Я лишилась этой безделушки, когда отмотало время назад, так же, как и всех прочих вещей. Но лица тех, кто смотрел на меня с миниатюры, я помнила. Навестить их, погостить, познакомиться. Искушение было велико, признаю. Но все же я поступлю иначе. Ведь смысл моего исхода отсюда не только бегство от навязанной роли быть душой мира, но еще и желание в спокойствии и размеренности разобраться с тем, кто я такая. Откровенно говоря, меня не напрягала своими ожиданиями только Ирма. Она никогда не забывала, что является наемным работником, чутко относилась ко мне и помнила, что стоит сказать, а о чем лучше промолчать. Не пыталась мне что-либо диктовать. Лишь высказывала свое мнение, а там уж, как я решу. Все остальные, кто окружал меня, вольно или невольно, но давили своими ожиданиями или побуждениями сделать как лучше. И я подозревала, что взрослые, прожившие тысячелетия ситхи, являющиеся моими дедушками и бабушками, Риана возьмутся за воспитание новообретенной юной родственницы. «Вот не надо мне этого. Пройдет время» я разберусь в себе, а там уж решу, как, кого и когда навещать и какие из советов и пожеланий учитывать. Так что сейчас я шла в неведомое, но интересное, надеюсь, будущее, где я прямо сразу смогу поступить на учебу. Прикрыв глаза, я настроилась, сосредоточилась и сделала все так, как было написано в рунном послании от мамы хотя эти знания уже пришли ко мне после пребывания в Источнике мира. Итак, вдох, выдох, несколько ударов сердца. Я распахнула глаза и решительно шагнула к замерцавшему передо мной большому облаку сияющей пыли. В какой-то момент почудилось, будто кто-то легонько взял меня за локоть, но отвлекаться было нельзя, и я шла, погружаясь в это мерцающее нечто. Оно было совершенно неосязаемое, ничем не пахло, словно обычный пар. Вообще, я что-то все же сделала не так, потому что должна была открыться тропинка, похожая на лунную дорожку на воде, но что сотворила, то сотворила, уж как сумела. Три шага в облаке, три шага в неизвестность и моргнула и вышла на оживлённую улицу, залитого солнцем города. «Осторожнее! Смотри, куда прёшь!» Тут же заорал кто-то, и четыре руки пихнули меня в сторону. «Зашибёт же!» «Да, и правда, меня могла затоптать лошадь, я чуть не попала под копыта». «Спасибо!» Поблагодарила я щуплого немолодого мужичка в скромной одежде мастерового. — Фу, чего только не почудится с перепугу. Это ж надо четыре руки. У меня вырвался короткий истерический смешок. — малохольная какая-то. Хотя что с этих магов возьмешь? — махнул он рукой. Мужичок развернулся и, бормоча себе что-то под нос, поспешил прочь. — Интересно, а как он догадался, что я маг? — Ладно, нужно осмотреться. Ну что ж, очень симпатично всё выглядит на первый взгляд. Население смешанное. Вон прогуливается парочка эльфов со скучающими минами на благородных лицах. Людей много. Так, а кто вот эти, не знаю, крылатые какие-то и рогатые. Оборотни есть, этих ни с кем не спутаешь. Хм... Вот этих тоже не знаю, зеленокожие, мелкие, мне по пояс примерно, с крупными подвижными ушами и страшненькими зубастыми мордашками. Предстоит почитать о новых неизвестных мне народах, чтобы не попасть в просак. Но сначала посетить банк и разобраться, где, какой сейчас месяц, когда набор в академию или школу магии, и найти место для ночлега. Ах да, переодеться. Жарко, очень. Поймав за шкирку несущегося мимо мальчишку со стопкой сложенных бумажных листов, я спросила, «Где ближайший банк?» «Газеты, свежие газеты! Тетенька, купи свежую газету!» Хитро подмигнув, шалопай тихо добавил, «А я подскажу про банк!» Усмехнувшись, спросила, «Сколько?» «Сколько не жалко!» Но, заметив, что я начинаю хмурить брови, исправился так медяк же тетенька пришлось за медяк родом из другого мира но тут уж ничего не поделаешь купить газету чтобы это такое не было оказалось те самые сложенные листы с напечатанным на них текстом ладно разберемся вроде прочесть я это могу взгляд выхватывает слова вероятно при переходе из мира в мир знание местного языка вкладывается сразу же «Газеты! Свежие газеты!» — тут же заголосил мальчишка. Но про меня не забыл, ткнул вперед по улице рукой и протараторил. Первый поворот направо, прямо до красного особняка, после него налево, там ближайший гоблинский банк. И рванул по улице, периодически подпрыгивая и во все горло, зазывая желающих купить у него газеты. «Гоблинский банк!» — пробормотала я. «Однако...» Гоблинами оказались те, которые низенькие, зеленые, ушастые. А так, банк как банк, служащие как служащие. Вероятно, финансовые работники всех миров похожи друг на друга. Ни малейшего удивления, что монеты, которые я пожелала обменять на местные, странные чеканки и выпущены неведомо где. Словно это в порядке вещей. Золотые, серебряные, медики. Все было пересчитано. На мое имя немедленно открыли счет. Вручили хрустальный конус на цепочке с записанной на него информацией. Вроде как это ключ и платёжная система. Не очень пока поняла, что с этой штукой делать. Как-то оплачивать. Но как именно? Разберусь попозже. И банковскую ячейку для хранения ценных предметов открыли без разговоров. Я не хотела таскать с собой драгоценности. Жулики есть во всех мирах, уверена. Шкатулку мою положили в металлический ящик, опечатали, зачаровали, попросили меня приложить в специальное отверстие хрустальный ключ и отправили куда-то вниз по жёлобу. Решив все финансовые вопросы, я тут же поинтересовалась, где можно снять комнату приличной девушки и когда начинается зачисление студентов в Академию магии. Зелёненький лопоухий гоблин не обманул. Постоялый двор оказался вполне достойным. Комнату мне предоставили без разговоров. Правда, была свободной только с двумя кроватями. Все одноместные номера разобрали желающие пройти вступительные экзамены юные маги. Но я не стала огорчаться. Подумаешь, ну, поселят еще одну девушку. Переночуем муж, как-нибудь. А сейчас стоит прогуляться, осмотреться, понять, куда меня занесло. Я переоделась в легкие брюки и рубашку, Натянула тонкие купленные даром сапоги. Не готова я была в первый же день оказаться в туфлях и неудобной юбке. Мало ли, вдруг придется убегать. Про амулеты, кинжал и арбалеты на запястье тоже не забыла. Ну что ж. Здравствуйте. Новый мир и новая жизнь. Прогулка моя затянулась на несколько часов. Я осмотрела весь центр, купив карту города в первой же книжной лавке. Следуя плану, осмотрела все достопримечательности, находящиеся в пешей доступности, и на Королевский дворец издалека полюбовалась. Прятался он за кованой решеткой и роскошным парком. Но даже с площади, которая так и называлась Королевская, можно было увидеть величественное элегантное здание. Фонтаны, скверы, театр, ратуша, богатые особняки аристократов, Решив не тратить время на обед в таверне или трактире, купила два больших кулька пирожков у уличной торговки. Жареные с картошкой и грибами, и печеные с вишней. Присев на скамью в сквере, разложила кульки рядом, устроилась с комфортом. И сама поела, и воробьям чуток покрошила. Не ожидала только, что я настолько оголодала. Сама не заметила, как умудрилась съесть все. «Надо бы следить за своим аппетитом», А то, если я начну поглощать за один присест по дюжине пирогов, то скоро превращусь в весьма упитанную особу». Отдохнув, сложила в сумку опустевшие кульки, чтобы выбросить где-нибудь, и побрела дальше. «Нужно нанять экипаж и доехать до Академии магии. Я уже разобралась по карте, где она располагается. Осталось только съездить, изучить всё на местности и уточнить время, когда завтра начнётся приём».